Глава первая. Мэйв. Понедельник, 17 февраля. Сестра считает меня неорганизованной. Не то чтобы она это прямо говорит, а точнее пишет в сообщениях, но явно подразумевает. Ты изучила список колледжей, который я прислала? Да, ты оканчиваешь школу лишь в следующем году, но не думай, что еще слишком рано, на самом деле уже поздно. Если хочешь, можешь посетить некоторые колледжи, когда я приеду домой на девичник Эштон. «Обязательно займись чем-то, что находится вне твоей зоны комфорта. Как насчет Гавайского университета?» Я отрываюсь от сообщений на экране телефона и ловлю вопросительный взгляд Нокса Майерса. «Бронвин предлагает мне поступать в колледж при Гавайском университете», докладываю я. Нокс едва не давится импонадой. «Разве она не знает, что это на острове?» Он берет стакан воды со льдом, и одним глотком осушает его наполовину. Кафе «Кантиго» славится импанадами на весь наш город Бэйвью, но здесь представлен широкий выбор для тех, кто не привык к острой пище. Например, для Нокса, который несколько лет назад приехал из Канзаса и до сих пор считает одним из своих любимых блюд грибную запеканку. «Твоя сестра уже забыла, что ты ярая противница пляжей?» «Да никакая не противница», — возражаю я. Просто я не любитель песка, яркого солнца, подводных течений и морских гадов. С каждым моим утверждением Нокс приподнимает брови все выше. Кстати, не ты ли уговорил меня посмотреть «Монстров из бездны»? Моя океанофобия по большей части твоих рук дело. Прошлым летом Нокс стал моим первым бойфрендом. Мы оба были неопытны и не сразу поняли, что наше взаимное притяжение не столь велико. Время мы проводили за просмотром канала «Наука» и, наверное, благодаря тому быстро сделали вывод, что лучше остаться просто друзьями. «Ладно, убедила», — сухо отвечает Нокс. «Зато для тебя полезный урок. Теперь уж точно сможешь написать прочувствованное вступительное сочинение, когда потребуется». Он наклоняется вперед и повышает голос для убедительности. «То есть следующим летом». Я вздыхаю, постукивая пальцами по яркой мозаичной столешнице. «Кантиго» — аргентинское кафе, в воздухе витает смесь сладких и пряных ароматов, стены выкрашены в глубокий синий цвет, а потолок серебристо-белый. Кафе находится примерно в миле от моего дома, и с тех пор, как Бронвин уехала в ель, и моя комната внезапно стала слишком тихой, я привыкла делать здесь домашние задания. Мне нравится его дружеская атмосфера, где никому нет дела до того, что я сижу в кафе три часа и заказываю только кофе бронвин считает, что я не знаю, чего хочу». но ну да, она-то сама чуть ли не с рождения нацелилась в ель. У нас еще куча времени». «И мне, и Ноксу семнадцать. Мы старше большинства наших одноклассников в Бэйвью-Хай. Он, потому что был маленького роста, и родители поздно отдали его в школу, а я половину детства провела в больницах из-за лейкемии. Я протягиваю руку, чтобы поставить пустую тарелку Нокса на свою, Я прокидываю салонку Белые кристаллики рассыпаются по столу. Почти на автомате я беру двумя пальцами щепотку и бросаю за плечо. Бабушка меня учила, что так можно отвести от себя несчастья Она вообще суеверна. Некоторые предрассудки привезла из Колумбии, другими обзавелась за 30 лет жизни в Штатах. В детстве я все принимала на веру, особенно во время болезни. Если буду носить подаренный бабушкой браслет из бисера... «Обследование пройдет безболезненно. Если не наступлю ни на одну щель в полу, лейкоциты в крови будут в пределах нормы. Если на Новый год ровно в полночь съем 12 виноградин, то в следующие 12 месяцев не умру». «Во всяком случае, если ты не сразу пойдешь в колледж, конец света не наступит», — успокаивает меня Нокс, отводя с олба прядь каштановых волос. Он сидит за столом, сутулившись, Настолько худой и нескладный, что выглядит голодным даже после того, как умял все свои импанады и половину моих. Стоит Ноксу прийти к нам домой, как мои родители пытаются его накормить. Не все же продолжают учиться после школы. Он обводит кафе взглядом и останавливается на Эдди Прентис, которая как раз вышла с подносом из кухни. Эдди с профессиональной легкостью лавирует между столиков, разнося заказы. На День Благодарения телешоу «Следствие ведет Мигель Пауэрс» выпустила в эфир специальный репортаж «Четверка из Бэйвью. Что с ними стало?». Тогда Эдди впервые согласилась на интервью. Вероятно, причина была в том, что продюсеры уготовили ей роль самой неудачливой из четверых. «Моя сестра поступила в Ель», «Купер получает стипендию в Университете штата Калифорния в Фуллертоне», «Даже Нэйд проходит курс обучения в местном колледже», и только Эдди ничего не добилась. Однако Аделаида Прентис не могла допустить заголовков типа «Бывшая королева красоты из школы Бэйвью Хай скатилась с Олимпа». «Если ты знаешь, чем хочешь заниматься после окончания школы, великолепно», заявила она, сидя на барном стуле в кантиго на фоне меню, написанного на доске цветными мелками. «А если нет, зачем выкладывать круглую сумму за диплом, который, возможно, никогда и не пригодится?» Вовсе не обязательно 18 лет составлять план на всю жизнь. Или в 17. Я украдкой поглядываю на телефон в ожидании очередного шквала сообщений от Бронвин. Я люблю сестру, но считаю ее перфекционизм абсолютно недостижимым. В кафе начинается вечерний наплыв посетителей, и свободных мест почти нет. Тем временем все телевизоры переключают на бейсбол. Сегодня в Фуллертоне открытия сезона. Эдди замирает на секунду с почти пустым подносом, обводит взглядом помещение и улыбается, встретившись со мной глазами. Затем подходит и ставит перед нами тарелочку с альфахорес. Сладкие сэндвичи пользуются в контиго особым спросом. А еще это единственное блюдо, которое Эдди научилась готовить за 9 месяцев работы в кафе. Мы с Ноксом одновременно хватаем по печенью. «Ребята, хотите что-нибудь еще?» – спрашивает Эдди, заправляя за ухо золотисто-розовую прятку За год она перепробовала несколько вариантов мелирования, но прижились только розовые и пурпурные оттенки. «Если да, заказывайте сейчас. Потом у всех будет перерыв. Купер вступает в игру». Она бросает взгляд на настенные часы. «Минут через пять». Я мотаю головой. Нокс встает и отряхивает крошки со своей любимой серой толстовки. «Я ничего больше не хочу, только в туалет. Мэйв, подержишь мое место?» «Конечно». Я перекладываю сумку на его стул. Эдди поворачивается и едва не роняет под нос. «Боже мой, это он!» На всех экранах одна и та же картинка. Купер Клей идет к питчерской горке на разминку перед своей первой игрой в колледже. Я видела Купера на Рождество, меньше двух месяцев назад, однако сейчас он выглядит словно крупнее. Такой же красавец с мощной челюстью, а в глазах появился стальной блеск, которого прежде я не видела. Впрочем, я всегда наблюдала подачи Купера только с большого расстояния. В кафе шумно, и слов комментатора невозможно разобрать, но догадаться легко. Дебют Купера стал темой номер один для местных любителей бейсбола. Повышенный интерес вызван тянущимся за знаменитой четверкой из Бэйвью шлейфом популярности и тем фактом, что Купер является одним из немногих открытых геев среди бейсболистов. А еще тем, что на весенних тренировках он просто творил чудеса. Спортивные аналитики заключают пари. Купер попадает в лигу еще до окончания первого сезона в колледже. «Наша суперзвезда летит навстречу судьбе», — с гордостью говорит Тедди. На экране Купер поправляет бейсболку. «Обойду свои столики, а потом присоединюсь к вам». Она идет через зал с подносом, под мышкой и блокнотом в руке. Внимание посетителя уже переключилось с еды на бейсбол. Мой взгляд устремлен на экран, хотя вместо Купера показывают интервью с тренером команды противника. «Если Купер победит, этот год закончится хорошо». «К черту подобной мысли! Я не смогу получить удовольствие от игры, одновременно заключая очередной пари с судьбой!» Рядом раздается звук передвигаемого стула, и моей руки касается рукав знакомой кожаной куртки. «Как дела, Мэйв?» Нейт Макколи усаживается рядом и тут же замечает рассыпанную соль. «Ничего себе! У нас погром! Не к добру это!» «Ха-ха!» — отвечаю я. С тех пор, как около года назад Нейт и Бронвин начали встречаться, и он фактически стал мне как брат, я привыкла к его подколкам и воспринимаю их нормально даже сейчас, когда пара взяла перерыв в третий раз с отъезда Бронвин на учебу. Проведя прошлое лето в страхе и переживаниях, как повлияет на их отношения расстояние в 3000 миль, сестра и ее бойфренд выработали схему. Неразлучны, поссорились, расстались, снова помирились. И схема, как ни странно, работает. Нейт молча ухмыляется, и мы замолкаем. Нам обоим хорошо. Я люблю проводить время с ним и с Эдди, и со всеми друзьями Бронвин. «Наши друзья», — говорит сестра, но это не совсем верно. «Они стали сначала ее друзьями, и не стали бы моими без нее». Словно в ответ на мои мысли подает голос телефон, и на экране появляется очередное сообщение от Бронвин. «Игра началась?» Вот-вот, Купер разминается. Ну почему у нас нельзя смотреть трансляции вашего спортивного канала? Хочу. Да, наш местный канал нельзя поймать в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, а можно только в радиусе не более трех часов езды от Сан-Диего. Я записываю для тебя. Знаю, но это не то. Прости. Я проглатываю последнее печенье, наблюдая, как на экране мигают серые точки. Следующее сообщение никак не появляется и я догадываюсь, о чем оно будет. Бронвин печатает со скоростью молнии и медлит, только если боится сделать что-то необдуманное. А сейчас в списке тем, которые лучше не поднимать, всего один пункт. «Нейт здесь?» «Ну вот, угадала. И пусть сестра сейчас далеко, это не мешает мне немного пошутить над ней. Я печатаю в ответ «Кто?» и поворачиваюсь к Нейту. «Бронвин передает тебе привет». Его темно-голубые глаза вспыхивают, но лицо остается бесстрастным. И от меня тоже. Попался. Неважно, насколько дорог тебе человек. Все меняется, если вас вдруг разносит в разные стороны. Однако у нас с Нейтем не тот характер, чтобы говорить о своих чувствах, так что я просто корчу ему рожу. Сдерживать эмоции вредно для здоровья. Ответить Нейт не успевает. Вокруг начинается суета. Вернулся Нокс, за столик подсаживается Эдди со своим стулом, а передо мной материализуется блюдо кукурузных чипсов с мясом, расплавленным сыром и соусом чимичури, версия начо, с которой готовят в Кантиго. Я смотрю в направлении, откуда появилось блюдо, и натыкаюсь на пару темно-карих глаз. «Закуска к игре», — говорит Луис Сантос, перемещая полотенце с руки на плечо. Луис — лучший друг Купера по Бэвью Хай и его кетчер в бейсбольной команде школы. Кафе «Кантиго» владеют его родители, а сам Луис работает здесь несколько часов в день и параллельно учится в колледже. С тех пор, как угловой столик в кафе стал для меня вторым домом, я вижу Луиса чаще, чем многих других. Нокс набрасывается на еду так, будто не он умял только что две порции эмпанат и тарелку печенья. «Осторожно, горячая предупреждает Луис, опускаясь на стол напротив меня. «Вот и пожалуйста», — говорю себе я. «Увы, у меня слабость к красивым накачанным спортсменам, как у двенадцатилетней девчонки, и я ничему не научилась даже после того, как в первый год учебы неразделенная страсть к одному баскетболисту стоила мне унизительного поста в блоге Саймона Келлихера про это». Я не особо голодна, но все же извлекаю ломтик чипсов из глубины блюда и слизываю соль с уголка. «Спасибо, Луис». Нейт ухмыляется. «Мэйв, ты что-то говорила о сдерживании эмоций?» Я краснею, заталкиваю в рот ломтик целиком и агрессивно жую, уставившись Нейту в лицо. Порой ума не приложу, что нашла в нем моя сестра. «Тьфу ты, совсем забыла про сестру». Хватаю телефон, чувствуя укор совести, виновато смотрю на вереницу печальных эмодзи и спешу исправиться. Я пошутила, Нейт сидит здесь весь несчастный. Несчастным он не выглядит, потому что никто не носит маску в стиле «А мне наплевать» так успешно, как Нейт Маккали. Хотя я-то догадываюсь, что у него внутри. Фиби Лоутон, еще одна официантка и моя одноклассница, расставляет стаканы с водой и присаживается рядом. На экране первый беттер команды противника не спеша идет к основной базе. Камера показывает крупным планом лицо Купера. Он поднимает руку в перчатки и прищуривается. «Давай, Куп!» — шепчет Луис, инстинктивно сгибая руку, будто на нем кэтчерские перчатки. «Сделай игру!» Двумя часами позже все кафе наполняют взволнованные крики. Купер сыграл почти безупречно. Восемь аутов, один проход до первой базы, одно попадание и ни одной перебежки за семь инингов. «Титаны» Фуллертона выигрывают со счетом 3-0, и никто в Бэйвью особо не расстраивается, что Купера сменил запасной питчер. «Я так счастлива за Купера!» — Эдди просто сияет. «Он заслуживает всего самого лучшего после...» «Ну, ты знаешь...» — ее улыбка гаснет. «После всего!» «После всего!» Это еще мягко сказано. Почти полтора года назад Саймон Келлихер устроил спектакль из собственной смерти. Да так, что подозрения пали на мою сестру Купера, Эдди и Нейта. На День Благодарения телешоу «Следствие ведет Мигель Пауэрс» показало специальный репортаж, восстановив события во всех ужасных деталях. От хитрости, позволившей оставить всех нас после уроков, до разоблачения наших тайн в приложении «Про это» с целью создать впечатление, что у каждого из четверки есть причина желать смерти Саймона. Мы с Бронвин смотрели репортаж вместе, когда она приезжала домой на выходные. Я будто перенеслась на год назад, когда произошедшее стало событием национального масштаба и у нашего дома каждый день дежурили телевизионщики. Всей стране стало известно, что Бронвин украла результаты тестов по химии и получила оценку «А», что Нейт продавал наркотики, находясь на испытательном сроке за продажу наркотиков, что Эдди изменила своему бойфренду Джейку, который оказался таким законченным подонком, что согласился стать сообщником Саймона. А на Купера сначала повесили ложные обвинения в употреблении стероидов, а затем разоблачили как гея, когда он еще не был готов открыться своей семье и друзьям. Но весь этот кошмар не мог сравниться с подозрением в убийстве. Следствие почти что пошло по разработанному Саймоном плану, вот только Бронвин, Купер, Эдди и Нейт объединились вместо того, чтобы топить друг друга. А если бы они поступили иначе? Сомневаюсь, чтобы Купер стал героем в своей первой игре за колледж, Бронвин вряд ли поступила бы в ель. Нейт, вероятно, угодил за решетку, а Эдди... Даже думать не хочется, что стало бы с ней, потому что ее могло вообще не быть на свете. Я вздрагиваю. Луис ловит мой взгляд и решительно поднимает стакан, чтобы не позволить испортить триумф своего лучшего друга. Но за судьбу, за Купера, за то, что надрал всем задницы в первой же игре. За Купера, подхватывают остальные. Мы собираемся съездить к нему. Эдди тянется через стол и хлопает Нейта по плечу он уже начал прикидывать, как побыстрее смыться. «Тебя это тоже касается». «Вся наша бейсбольная команда поедет», — добавляет Луис. Нейт покорно кивает. «Эдди — это стихийное бедствие. Если задумала что-то, ее не остановить». Фиби пересаживается поближе к нам с Ноксом, игра затягивается, остальные разбрелись по залу и наливает себе воды. «Вам не кажется, что Бэйвью без Саймона стал другим?» и в то же время остался прежним, — говорит она так тихо, что слышим только мы с Ноксом. Хотя люди оправились от шока, лучше не стали. Разве что мы больше не читаем про это и не следим, кто что натворил за последнюю неделю. Некоторое время после смерти Саймона сайты-двойники появлялись как грибы после дождя. Большинство из них сами собой загнулись через несколько дней, Хотя один под названием «Саймон говорит» прошлой осенью продержался почти месяц, пока не вмешалось руководство школы и не прикрыло его. Впрочем, этот сайт никто не принимал всерьез, поскольку его создатель, один из тихонь, с которым другие не общались, не смог запостить ни одной новой сплетни. Вот в чем феномен Саймона Келлихера. Он знал о людях такое, чего никто и вообразить не мог и никогда не спешил, стараясь обострить любую ситуацию и причинить максимум боли. А еще Саймон умело скрывал свою ненависть ко всем в бэй хай Единственным местом, где он позволял себе выговориться, был форум «Я мститель», тот самый, который я отыскала в попытках разгадать тайну его смерти. Тогда меня буквально тошнило от постов Саймона. До сих пор иногда дрожь берет от мысли Как мало понимал любой из нас, что значит противостоять такому блестящему уму. События могли бы принять совсем другой оборот. «Эй!» — ног толкает меня, возвращая к реальности. «Мы так и сидим втроем, вспоминая Саймона. Я и не думала, что мои одноклассники до сих пор под впечатлением тех событий. Не переживай, все в прошлом». «Ты прав», — соглашаюсь я. Внезапно собравшиеся в кафе разом издают громкий стон. Лишь через минуту я осознаю смысл происходящего, и мое сердце падает. Запасной питчер в конце девятого ининга позволил команде противника оккупировать все три базы, счет сравнялся, и новый питчер сдал игру. Титаны за одну пробежку лишились всего, что завоевали за три. Команда противника сбегается на домашнюю базу обнимать хиттера, пока не образуется куча мала. Купер, несмотря на свою божественную игру, не получит награду. «Нет!» — стонет Луис, уронив голову на руки. «Продули, мать вашу! Позор!» Фиби вздрагивает. «Как же не повезло! Но Купер не виноват. Я ищу глазами единственного человека за столом, на которого могу рассчитывать, то есть Нейта. Вот кто знает, что мне нужно». Он переводит взгляд с моего напряженного лица на рассыпанную по столу соль, будто знает о тайном паре, которое я заключила сама с собой. И я могу прочитать его мимику так безошибочно, будто он говорит вслух. «Не придавай значения, Мэйв, это всего лишь игра». Он прав, разумеется. И все же... Все же я так желала Куперу победы.